Романов Николай, вон из класса. Последним уроком в этот день было природоведение. Преподавал его наш самый любимый учитель, веселый и длинноусый Никита Павлович Камышов. На его уроках было интересно и весело. Никита Павлович бодро вошел в класс, махнул нам рукой, чтобы мы сели, и, улыбнувшись, сказал, «Вот, голуби мои, дело-то какое, а? Революция! Здорово! Мы обрадовались и зашумели. Расскажите нам про это, про царя. Циц голуби. Поднял палец Никита Павлович. Циц. Хотя и революция, а тишина должна быть прежде всего. Дас. А затем, хотя мы с вами и изучаем сейчас однокопытных, однако о царе говорить преждевременно. Степка Атлантида поднял руку. Все замерли, ожидая шалости. Чего тебе, Гавря? спросил учитель. — В классе курит Никита Павлович. — С каких пор ты это ябедой стал? — удивился Никита Павлович. — Кто смеет курить в классе? — Царь! — спокойно и нагло заявил Степка. «Кто — Кто-кто? — Царь курит! — Николай II. И действительно, в классе висел портрет царя. Кто-то, очевидно Степка, сделал в рту царя дырку и вставил туда зажженную папироску. Царь курил. Мы все расхохотались. Никита Павлович тоже. Вдруг он стал серьезен необычайно и поднял руку. Мы стихли. «Романов Николай!» — воскликнул торжественный учитель. «Вон из класса!» Царя выставили за дверь.